Секретное совещание Если не считать Мольберта с незаконченным портретом Орлана в углу комнаты, кабинет мистера Кристалла напоминал берлогу компьютерного нерда. Разбросанные упаковки от снеков, стопка грязных тарелок, распечатки и листы, исписанные неразборчивым почерком. Вид у мистера Кристалла, мистера Гарсии и мисс Уайт был усталый, но довольный. На лице Фарина я даже заметил торжествующую улыбку. «У кого-нибудь из вас есть с собой телефон?» — спросил он. «У меня?» Я протянул мистеру Гарсии мобильник и с удивлением наблюдал, как он извлек сим-карту и убрал ее в маленький офисный холодильник. Теперь нас уже никто не подслушает, разве что пингвин. «Садитесь», — сказал наш директор. «Простите, что так срочно созвал вас сюда, но я подумал, что вас это тоже заинтересует». «Что?» — спросила Шари. «Мы взломали код», — мисс Уайт расплылась в широкой улыбке, и я тут же вспомнил, как Блю заставляли перевозить контрабанду, а Ной в невероятной спешке скопировал файлы. «Мы с советом перебрали тысячу вариантов, и ни один не подошел», — продолжила мисс Уайт. А потом я вспомнила гипотезу Барри, и действительно, Леннокс использовала в качестве кода узор на своей коже». У нас он хранится с тех пор, как Ленокс пыталась задушить Тьяго, а Юна случайно сфотографировала ее во втором обличье. Мы ошеломленно уставились на учителей. «Но как?» — пролепетал я. «Светлым пятном соответствует ноль, темным — единица», — объяснил мистер Гарсия. Ведь он как-никак преподает математику и физику. Полученная комбинация образует цифровой код. «Если тебя это интересует, при случае растолкую подробнее». У Джека кристола был такой вид, будто он сорвал джекпот в лотерее. «Мы подумали, раз вы обезвредили контрабандный груз, то наверняка захотите вместе с нами взглянуть, что в этом файле». «Только в одном?» — спросила Блю. «Но ведь на флешке их было много». Мисс Уайт покачала головой. «Все они зашифрованы по-разному. Нам удалось взломать только этот». «Миссис Ленокс, осторожно, иначе она давно бы забеспокоилась, потому что не сомневается, что вы скопировали данные». Мы взволнованно столпились вокруг ноутбука мисс Уайт. Он был надежно защищен и не подключен к интернету, чтобы его не взломали. Она открыла файл, и мы уставились на таблицу под названием «Штат Флорида». В первом столбце без каких-либо пояснений были приведены фамилии и адреса, во втором — Сокращение из трех больших букв, а в третьем — прозвище. Например, против адресов в Майами обнаружились «Пушок», «Анима» и «Рейсер». Хм, кто же они такие? «Рядом с некоторыми адресами кличек нет», — обратил внимание Ной. «Странно?» «Несколько фамилий мне знакомы. Не эти прозвища, а настоящие имена», — заметил сидящий рядом со мной мистер Гарсия. От него пахло кокосовым маслом и морской солью. «Один из них — репортер Майами геральд А этот, случайно, не кто-то из начальников полиции Майами?» «Так и есть», — кивнул Джек Кристалл. «Алиша, можешь погуглить третье имя? Этой женщины из Майами?» «Разумеется, анонимно». Мисс Уайт закатила глаза. «Нет, я наслежу по всему интернету». Ее пальцы забегали по клавиатуре второго ноутбука. «Это прокурор по уголовным делам, и занимается она не домашними разборками и пьяными водителями, а тяжкими преступлениями». Я поежился. «Прокурор?» «Возможно, она связана с делом сообщника Ленокс Карла Биттергрина». «Плохой знак». «Это что-то вроде черного списка?» — спросил я. «Люди, которых Ленокс хочет нейтрализовать?» «Скорее, те, кому она дала взятку», — возразил Ной. «Нет, вряд ли». Мисс Уайт сосредоточенно изучала список. «Но почему здесь указаны какие-то прозвища?» «Может, это участники группового чата?» — почесал в затылке мистер Гарсия. «Или список поставщиков», — предположила Шарри. «Может быть». Я внимательно изучал таблицу, но так и не продвинулся. В адресах не прослеживалось никакой закономерности. Я лишь обратил внимание, что все люди из Майами живут в престижных кварталах и наверняка купаются в деньгах. «Я думаю», — произнесла мисс Уайт, отбросив назад гладкие темно-каштановые волосы, «что ли Нокс и Биттергрин следят за этими людьми при помощи оборотней?» Меня озарило. «Эти клички! Возможно, эти оборотни — домашние животные, и они подслушивают все разговоры!» «Боюсь, что так», — кивнула учительница борьбы. «Надо как можно скорее это проверить. У кого-то уже есть планы на выходные?» «Да, у меня есть. Мы с Джонни собирались на барбекю с нашей квартирной хозяйкой Салли Олбрайт и Рокетом. Но это не на весь день». «Минутку», — сказала Шарри. «Сколько секретных файлов было на этой флешке?» 50 ответил Джек Кристалл. И тут до меня дошло. И, судя по лицам остальных, не только до меня. «А что, если у нее во всех штатах США есть шпионы? Лесные и морские оборотни?» Вид у шари был потрясенный, но в то же время гордый. Не всякий дельфин знает, из скольких штатов состоит наша страна. Немного непривычно, что учителя разговаривают с нами на равных и принимают нас всерьез. Но разве мы дважды не доказали, что можем поймать негодяев? Мы быстро поделились на команды и договорились, кто какие адреса проверит в выходной в Майами. Джек Кристал, соединив кончики пальцев, задумчиво смотрел в окно. «Каждую команду должен сопровождать учитель». Но в дверь пусть звонят подростки. Они выглядят безобиднее взрослых. Можете сказать, что проводите школьный опрос на тему домашних животных». Блю побледнела. «Можно мне не участвовать? Я...» «Не вопрос. Тебе и так много пришлось пережить», — успокоила ее мисс Уайт. Мы разбились на три команды. Шарри, Рокет, я и мисс Уайт. Крис, Юна, Оливия и мистер Кристал. Финни, Ной, Нестер и мистер Гарсия. «Осталось только посвятить тех, кто еще не в курсе!» Шари приплясывала от нетерпения. «Если они не захотят, выберем кого-нибудь другого!» «Финни, Роккет и Крис точно захотят!» — сказал я. «Мистер Кристал, а вы специально опять никого не выбрали из окружения Эллы?» Директор вздохнул. «Мы подумываем перевести Эллу в другую школу. Ведь у нас теперь война с ее матерью, которая кстати, со вчерашнего дня запрещено входить в Голубой Риф. Вряд ли Элла останется у нас». «Все-таки у родителей наших учеников есть определенные права. Их нужно приобщать к делам школы и информировать». «Да уж», — пробормотал Ной. «В худшем случае все может обернуться, как в тот раз, когда болотные оккупировали школу. Элла наверняка будет поддерживать мать и сообщать ей, какие шаги мы планируем предпринять», — добавила мисс Уайт. «Мысль, что Элла, возможно, скоро покинет нашу школу, вызвала у меня, с одной стороны, огромное облегчение — но с другой протест. «Элла же не виновата в том, что творит ее мать. Почему мы должны расплачиваться за поступки родителей? Я знаю, что Элли нравится в голубом рифе». Все уставились на меня, решив, наверное, что я спятил. «Элла Ленокс с самого начала вредила мне, как только могла. В глазах некоторых я прочел вопрос, который мне совсем не понравился. Может, это правда, будто между мной и Эллой что-то есть?» «Ничего подобного! Немедленно выбросите это из головы!» Я вскочил, опрокинув стул. «В чем дело? Никто ведь ничего не говорил!» — проворчал мистер Гарсия. «Успокойся, Тьяго!» — холодно произнесла мисс Уайт. Я успокоился. По крайней мере, попытался. Дышать. Глубоко дышать. «Тьяго прав. Это было бы нечестно!» — согласился со мной мистер Кристалл, наш порой слишком мягкий директор. «Давайте повременим с этим шагом!» «Мы рискуем», — покачала головой мисс Уайт. «Есть еще вопрос, привлечь ли уже сейчас людей Алана Дорна. Его предложение по-прежнему в силе». «Я против», — на этот раз встала мисс Уайт. «Может быть, позже. Мне он тоже показался мутным типом», — сказал мистер Гарсия, и на этом совещание закончилось. Но не совсем. Когда все ушли, мистер Кристал дал мне листок, на котором был записан номер мобильного. «Это номер Алана Дорна. Может, он вам все-таки пригодится?» Он говорил, что для него нет ничего невозможного. Я кивнул и, охваченный противоречивыми чувствами, сохранил номер в памяти телефона. Был вечер пятницы. Нам предстояли непростые выходные.